Глава двадцать четвертая Наверное, уже стоило отпустить историю, тем более, что Патрик так и не собирался сообщать кому-либо о своих подозрениях и выводах. Прежде всего потому, что у Патрика не было прямых улик. Горен прав, похожий шарф еще не равно единогласному да присяжных на вопрос судьи, виновен ли обвиняемый. Да и Брок с Мелиндос должны были что-то заподозрить, не зря же они жалования получают. Но Горан и совершенное им не шло из головы. День за днем Патрик прокручивал в голове события, факты, улики. Агентами давным-давно был проведён сравнительный анализ каждого эпизода. Патрика, конечно же, никто не думал посвящать в их результаты но он сам достаточно давно работал в дознании, чтобы по задаваемым ему вопросам понимать, что к чему. Нилс, конечно же, возразил бы, что расследование причин пожаров и уголовное производство — это очень разные вещи. И вслух Патрик бы и не стал ему противоречить, еще не хватало, чтобы Карингем всерьез решил, что он маньяк. Или просто с ума сошел. Но Патрик жил с твердой уверенностью, что у огня, как и у человека, есть характер, нрав, и у каждого самого крохотного пламени есть судьба. Какому-то огоньку так и суждено остаться маленьким, и жизнь ему отмерена совсем короткой, несколько секунд, чтобы прикурить сигарету. Какой-то огонь живет часами, пока топится печь или горит костер. А бывает, что одна искра превращается в степной пожар, за минуты пожирающий целые дома и убивающий все на своем пути. Федералы искали связь между эпизодами, помимо очевидной, игральных кубиков из костей предыдущих жертв. Они, конечно же, делали упор на жертв, но так и не смогли найти ничего, что могло бы дать повод объединить их в одну группу. Только во втором эпизоде жертвой была хозяйка квартиры. Кстати, экспертиза показала, что она действительно злоупотребляла препаратами. Кажется, дама ходила на приемы как минимум к трём разным врачам. И от каждого получала рецепты на сильнодействующие вещества. Ещё одна жертва до сих пор не была опознана. Остальные — бездомный, риэлтор, занимающийся сдачей помещений в доме, и просто случайный человек, пришедший в гости к человеку, живущему в соседней квартире и не заставший хозяина дома. Ничего общего. Пол. Возраст, расовая принадлежность, внешние данные, социальный статус, образование. Можно было бы предположить, что убийца Горан собирал не коллекцию, а ассортимент. Патрик поморщился. Определение было циничным даже для Карингема, расследовавшего случаи изнасилования несовершеннолетних, убийства матерями своих детей и много чего еще. Но, увы, это слово было самым точным но не отражала суть. Самая большая ошибка Брока и Меллендес была в том, что они считали огонь просто частью «модус операнди» маньяка. Просматривая материалы своих расследований в сотый, а может в тысячный раз, Патрик с неотвратимостью наступления ночи понял, что и игральные кубики, и убийства всего лишь декорации, части сценического оборудования. Главным героем каждого спектакля был огонь. Если раньше Патрик этот факт лишь предполагал, то теперь был в нем уверен и даже мог представить доказательства. Возродим из пепла. Интересно, когда Горан Дотсон придумывал этот рекламный слоган для своей клиники, он уже думал о поджогах? Или, может быть, даже пробовал? Патрик посмотрел на часы. Полдень. Надо бы сходить поесть. Но с аппетитом в последние дни было неважно. Открыв очередную банку с энергетиком, он сделал несколько жадных глотков и вернулся к компьютеру. Надо бы заканчивать с этой дрянью, иначе скоро организм потребует расплаты. Вчера Патрик кое-как осилил тренировку. Да, Арио даже забеспокоился, не подхватил ли он какой-нибудь вирус. Пообещав себе, что только допьет уже купленную шестибаночную упаковку и вернется к привычному кофе, Патрик снова сделал большой глоток. Голова болела, в глаза словно песка насыпали. Буквы на экране монитора скакали и расплывались, даже когда Патрик смотрел на них сквозь линзы очков. Без них электронные документы просто превращались в бело-серое месиво. Патрик снял очки, силой растер глаза. Зажмурился, посидел так несколько секунд, снова надел очки. Открыл блокнот на чистой странице, принялся писать. Первый эпизод, тот, где он нашел только игральный кубик без трупа. Дом старой постройки, деревянные перекрытия. Такие горят быстро и предсказуемо. И довольно четко можно предположить, через какое время наступит точка невозврата. Когда пламя достигнет перекрытия и поднесется по всему строению. Как метастазировавшая раковая опухоль захватывает весь организм. Второй. Частный дом. Один из миллионов представителей типичной одноэтажной Америки. Быстро возводимое каркасное здание, минимум затрат, максимальный внешний эффект. Такие дома негласно называют одноразовыми. Не самого сильного урагана хватит, чтобы сравнять его с землей. Пожары в них стремительны, беспощадны и скучны, будто рулон туалетной бумаги сжечь. Третий самое бедное на возможности сооружения гараж просто большой металлический ящик устраивать пожар там не интересно даже если внутри было что-то особо вкусное ну например газовый баллон он мог бы взорваться но вряд ли пироманьяка сильно вдохновил бы громкий звук взрыва и деформировавшая стена гаража по силе воздействия на человеческое тело тоже ничего неординарного Высокая температура и воздействие открытым пламенем. Но в этом акте на сцену вышел новый герой, точнее героиня. Обратная тяга. Простое с точки зрения физики явление обладало магической привлекательностью. Можно даже сказать, философией. Ведь огонь почти что умирал в закрытом пространстве. Задыхался без кислорода. И находясь на грани жизни и смерти, он ждал своего часа. Вот тут у первого маньяка открывалась целая бездна вариантов действий. Ведь если для простого пожара достаточно было создать очаг возгорания и дальше, как говорится, расслабся и получи удовольствие», то обратную тягу кто-то должен был оживить. И ждал огонь весьма ограниченное время, как мозг человека, переживающего клиническую смерть. Четыре минуты борется с кислородным голоданием, прежде чем начнутся необратимые изменения. Четвертый эпизод. Высотный жилой комплекс, построенный по самым прогрессивным технологиям с учетом всех норм безопасности и строительных директив. Монолит, бетон. Сам пожар особого интереса не представлял банальный взрыв забытого на зарядке аккумулятора для электросамоката. Опасность он мог бы представлять, если бы внутренняя отделка была выполнена из материалов, способных долго поддерживать интенсивное горение что привело бы к повреждению несущих конструкций здания. Патрик счел, что главную роль здесь снова Горан отвел обратной тяге. И в этот раз он сделал расчеты более тщательно. Огонь вернули к жизни те, кто по роду занятий должен был быть его палачом — пожарные. И тут он здорово рисковал, потому что если бы не обдуманный поступок стажера, обратной тяги не случилось бы. Но, видимо, к этому времени просто огня и отданных ему на съедение вещей и тел Горану стало мало, и он пошел на этот риск. Пятый пожар. Тут горон решил действовать тонко. Все слишком идеально складывалось в картину короткого замыкания. Пожарный дознаватель не нашел бы к чему придраться, и у страховых агентов бы не возникло вопросов и подозрений в том, что возгорание не случайно. А обратная тяга? Закрытое окно, плотно подогнанная дверь. Сгоревшая барабанная установка в углу комнаты и толстый слой звукоизолирующих материалов на стенах говорили в пользу того, что эту комнату намеренно сделали герметичной, чтобы не мешать соседям громкими звуками. Кирпичный малоквартирный дом тоже был на стороне хороших. Пожар можно было быстро локализовать. И, наконец, шестой эпизод. Патрику хотелось бы назвать его последним. Пожар был простым. Короткое замыкание, локальное возгорание, распространившееся по вентиляции. Старый викторианский дом с его вентиляцией и колодцем. Патрик потянулся за энергетиком, осознал, что банка пуста. Достал еще одну, вскрыл, выпил сразу половину, если не больше. Ни федералы, ни он сам не поняли того, что лежало на поверхности. Горан додсон собирал коллекцию, но не трупов, а пожаров. И в его флэш-рояле не хватало туза. Чего-то сложного, на грани невозможного, фантастического. Патрик подключил воображение. Вариантов было довольно много, но стоило сделать поправку и на местность. Что есть в Порт-Сент-Луси? Он мысленно бродил по улочкам изученного вдоль и поперек города, пока, наконец, не уцепился за единственно возможный вариант. Не какой-то конкретный, пока нет. Но Патрик знал нужный тип постройки. Типичный блочный дом конца прошлого века. В таком создать обратную тягу почти нереально. Слишком много пустот в блоках сводят на нет все попытки герметизировать помещение. Теперь дело оставалось за малым. Найти дом.